что мисс Робертс пришла к вам сразу после двенадцати, а до этого тащилась пешком с чемоданом в руке с самой десятой западной улицы. Кроме ваших слов, не будет никаких доказательств. Сомневаюсь, что только своим красноречием вы убедите присяжных. Снова он уставился на свои руки. — Честно говоря, мистер Хардинг, не думаю, что это вам удастся. Ведь против вас настроил прокурора сам мистер Каллингем, который сделает все, на что способны деньги и мстительный характер, чтобы вас дискредитировать. Но на этом он не успокоится. — Как только алиби мисс Каллингем будет официально отвергнуто, у вашей гувернантки не останется причины лгать. А если вы воспользуетесь показаниями Рики, ваш тесть добьется, чтобы она заговорила, и она заявит, что через несколько часов после убийства застала вас с мисс Робертс. Вас заклемят как коварного изменника, и все ваше поведение после убийства что бы вы ни делали будет только подтверждать мнение что вы безумно любите свою первую жену и стараетесь спасти ее любой ценой прокурор к тому же может убедить присяжных что вы ее соучастник и что вы нарочно так условились чтобы ради алиби она заявилась к вам как можно скорее после совершенного преступления несомненно Он их убедит, что вас, ослепленного страстью, мисс Робертс могла использовать как угодно. И если вы решите все же идти до конца, мистер Хардинг, ваш шанс хоть как-то ей помочь будет, по-моему, один на миллион, а то и меньше. И учтите, как это повредит вашему сыну. Не нужно напоминать какому публичному позору подвергнется ваша жена. А что касается вас, скандал судья суде, скорее всего, приведет к тому, что вам долго потом придется искать хоть какое-то приличное место. Голос его был настолько тих, что я едва различал слова. Примерно так все произойдет, если вы пойдете таким путем, мистер Хардинг. Второй же выход прост. Признайтесь, что проиграли. Пусть процесс идет своим чередом без вас и вашего сына. Приключения мисс Келлингем не выйдут на свет Божий. Против вас не выдвинут никаких обвинений. А мистер Келлингем, как было мне сказано, в таком случае готов принять вас на прежнее место? Или если вам это больше подойдет обеспечить подобное положение в другом месте снова взглянул на меня вот что я должен был предложить вам по поручению прокурора и комиссара у нас и в мыслях нет повлиять на ваше решение мы только хотим его знать между прочим — Оба они ждут в кабинете прокурора вашего ответа. Хотя я выслушал его до конца, никакой нужды в этом не было. Как только он сообщил мне новое время убийства, я понял, что Анжелика не сказала мне правды. Да, она могла взять такси. После позвонить... Мне только для того, чтобы использовать как подставную фигуру в вымышленном алиби. Значит, все мои усилия были напрасны. Я загубил карьеру и мучил жену только для того, чтобы выставить себя смешным, доверчивым болваном, который дал себя провести убийце. Я впал в депрессию А вместе с ней пришло и сильнейшее искушение. Все еще есть возможность, хотя и мучительно,